Глава 12. Авасарала Маленький дом, особая роскошь, говорил ее муж, жить там, где все принадлежит только нам, помнить простые радости, самим печь хлеб и мыть за собой тарелки. Твои высокопоставленные друзья об этом забывают, что несколько лишает их человечности. Он сидел за кухонным столом, свободно устроившись в кресле из бамбукового ламината состаренного так, что походил на мореный орех. Шрамы, оставленные операцией, удаляли раковую опухоль, двумя тонкими линиями блестели на горле, почти теряясь под седой щетиной. Лоб был выше, чем во времена их знакомства. Волосы реже. Воскресное солнце заливало стол. «Чушь!» — возразила жена. «Ты можешь притворяться, что живешь, как грязный крестьянин. Но это не делает Эрен Райта или Люса менее человечными. В домах меньше нашего живут по шесть семей, а люди в них ближе к скотине, чем любой из моих сотрудников. Ты в самом деле так думаешь? Конечно. Иначе разве я пошла бы утром на работу? Кто-то должен вытаскивать из грязи всю ту шваль, чтобы ваша братья могла кого-то учить. Арджуна усмехнулся. У него всегда была самая прекрасная улыбка. Авасарала невольно улыбнулась в ответ. А ведь собиралась сказать резкость. За стеной взвизгнули Кики и Сури. На лужайке мелькнули маленькие полуголые тела. Чуть отстав показалась нянька. Она прижимала рукой бок, как будто придерживая шов. «Большой двор — роскошь», — заметила Авасарала. «Верно!» В дом, улыбаясь до ушей, ворвалась перемазанная землей Сури. За ней на ковре оставались крошки подсохшей грязи. «Бабушка, смотри, что я нашла!» А развернулась в кресле. В ладони внучки из комка влажной земли свивал и развивал розовые кольца дождевой червяк. А изобразила радостное удивление. «Замечательно, Сури! Идем, покажи бабушке, где ты его нашла!» Со двора пахло скошенной травой и свежей землей. Худенький садовник, ровесник ее сыну, если бы тот остался жив, склонился на коленях над грядкой, вручную выпалывая траву. Сури бросилась к нему, а васарала неторопливо двинулась за девочкой. Увидев ее, садовник кивнул, но заговорить ему не дали. Сури сопровождала рассказ о чудесной находке червяка пышными жестами, словно пересказывала легенду. Рядом с васаралой появилась Тики, тихонько взяла бабушку за руку. А Васарала любила малышку Сури, но наедине с собой, да еще с Арджуной, признавалась, что Тики самая умная из ее внуков. Тихоня, зато черные глазки ярко блестят. А как она умеет подражать всему, что услышит? А слышала Кики почти все. «Дорогая супруга!» — позвал из задней двери Арджуна. «Тебя хотят видеть!» «Где?» «Перед домашним экраном», — объяснил Арджуна. По твоему терминалу она не дозвонилась. Оно и понятно. Это Глория Таненбаум». А Вассарелла неохотно передала Тикиняни, поцеловала Сури в макушку и вернулась в дом. Арджуна придержал перед ней дверь. Посмотрел виновато: «Эти сучки не дают мне повозиться с внуками». «Такова цена власти», — провозгласил муж с насмешившей ее серьезностью. Вассерала вошла в домашнюю систему из своего кабинета. Щелчок и задержка на мгновение, пока устанавливалась защита, а потом на экране возникла тощая безбровая личико Глории Тенненбаум. «Глория, извини, я отключила терминал, была с малышами». «Ничего», — женщина ответила четко отработанной улыбкой, самой искренней, на какую была способна. «Пожалуй, это даже к лучшему». «Я всегда подозревала, что терминалы мониторят тщательнее, чем домашние линии». Восорала опустилась в кресло, и кожа обивки тихонько вздохнула под ее тяжестью. «Надеюсь, у вас с отсипаном все в порядке?» «Все отлично», — ответила Глория. «Это хорошо. Так какого хрена ты меня вызвала?» «У одного моего приятеля жена на Михайлове. Он говорит, их патруль отозвали, уходят в глубь Авасарала нахмурилась. Михайлов входил в патрульную службу, мониторившую движение между дальними станциями пояса астероидов. «Куда именно вглубь?» «Я поспрашивала обиняками», — ответила Глория. «Наганимед». нагоен «Да». «У твоего приятеля длинный язык», — заметила Авасарала. «Я им никогда правды не рассказываю», — принялась защищаться Глория. «Ты же знаешь». Я твоя должница. Глория резко по вороне кивнула и прервала связь. Авасарала долго сидела молча, прижав пальцы к губам, мысленно прослеживая цепочку следствий, словно провожая взглядом бегущий по камням ручей. Гаян посылает к Гнемеду новые корабли, причем втихаря. Причина секретности была на виду. Сделай он это открыто, авасарала бы его остановила. Гаен молод и амбициозен, но далеко не глуп. Он пришел к собственным выводам, и они подсказали ему, что посылать новые силы в открытую рану, какой стал Ганимет, — хорошая идея. «Бабушка, бабушка!» — позвала Кики. А по голосу определила, что на уме у внучки новая шалость. Поднявшись из-за стола, она двинулась к двери. «Я здесь, Кики!» — окликнула она, выходя в кухню. Шарик с водой ударил ее в плечо, но не лопнул, а отскочил на пол и запрыгал у ног, оставляя на кафеле темные пятна. Авасарала подняла на внучку сердитый взгляд. Кики разрывалась между страхом и восторгом. Ты устроила беспорядок в кухне? Строго спросила авасарала. Девочка сникла и кивнула. А знаешь, что делают с нехорошими детками, которые пачкают у бабушки на кухне? Схекочут! «Щекочут!» А восарала бросилась к внучке. Конечно же, Кики сбежала. Суставы в восемь лет, если и болят, так только от слишком быстрого роста. Но, конечно же, в конце концов бабушка изловила внучку и защекотала до восторженного визга. А Шанти, вернувшись с мужем, чтобы забрать детей в Новгород, застала мать с зелеными травяными пятнами на саре, а волосы у нее стояли дыбом. Так в комиксах изображают ударенного молнией. Авасарала обняла внучек, украдкой сунула каждый по кусочку шоколада, потом поцеловала дочь, кивнула зятю и проводила всех до дверей. Их машину эскортировала другая с охраной. Каждому из ее родственников грозила опасность похищения. Такова жизнь. Затем она долго отмывалась в душе под сильными струями нестерпимо горячей воды. Она с детства любила купаться едва ли не в кипятке. Когда вытираешься, кожа должна чуть не соднить, иначе это не мытье. Муж лежал на кровати, поглощенный чтением с ручного терминала. А Вассарала прошла к шкафу, бросила в груду белья влажное полотенце и завернулась в хлопковый халат. «Он думает, это они», — заговорила она. «Кто они?» — отозвался Арджуна. Гаян думает, что за этим стоят марсиане» и что атака на Ганимет повторится. Он знает, что Марс не направлял туда флотов, и все же шлет подкрепление. Ему плевать на мирные переговоры. Все равно он в них ни на хрен не верит, думает, терять нечего. Ты меня слушаешь? Слушаю. Нгаен считает, что это Марс, он наращивает флот. Убедилась? Ты хоть понимаешь, о чем я говорю? Как правило, нет. А вот максвелл Осинен кох «Только что опубликовал статью о постлирике, за которую на него обрушится град нападок». Авасарала хихикнула. «Ты живешь в своем собственном мире, милый». «Верно». Арджуна провел пальцем по экрану и поднял взгляд. «О, ты ведь не против, да?» «Зато я тебя и люблю. Продолжай. читая о своей постлирике». «А ты что будешь делать?» «Что и всегда». Не позволю взорвать человечество вместе с детьми. Мать учила маленькую Авасаралу вязать. Толку не вышло, но один урок она усвоила. Однажды, когда девочка яростно дергала запутавшуюся нитку, только сильнее стягивая петли, мать отобрала у нее клубок. Однако вместо того, чтобы распутать узлы и вернуть дочери работу, она села на пол, скрестив ноги, и заговорила о том, как распустить узел. Надо трудиться осторожно, обдуманно и терпеливо. Искать податливые места, и тогда, рано или поздно, нить распутается словно сама собой. В списке значились 10 кораблей от древнего транспорта, негодного даже влом, до двух фрегатов под командованием людей, известных авосарали по именам. Силы невелики, но для провокации достаточно. Бережно, обдуманно и терпеливо Вассарала принялась распутывать пряжу. Первым взялась за транспорт, потому что с ним было проще всего. Она не один год заботливо взращивала мальчиков в службе технической поддержки. Четыре часа ушло на поиски в документации незамененного вовремя узла и еще полчаса на отзыв корабля на базу. Самым сильным из фрегатов в Уцао Командовал Гола шагава Маркс. Его служебное досье оказалось серьезным чтением. Компетентный, верный, лишенный воображения служака. Понадобилось три разговора с глазу на глаз, чтобы повысить его до главы комитета по надзору за строительством. Должность сравнительно безвредная. Весь командный состав Вуцао вернули на землю ради возможности присутствовать на церемонии назначения. Со вторым фрегатом было сложнее, но Авасарала нашла способ, и от конвоя осталось так мало, что он вполне сошел бы за сопровождение спасательных кораблей. Узел под пальцами распустился. Три корабля, с которыми она ничего не сумела сделать, были так стары и так слабо вооружены, что не годились для боя. Марсиане не увидят в них угрозы. Разве что сами станут искать предлог для конфликта. Она не думала, что такое вероятно. Но если все-таки станут, это тоже будет интересно. «Адмирал Нгайен сообразит, в чем штука», — заметил Райт. Он говорил из номера отеля где-то на ночной стороне планеты. За окном было темно, и госсекретарь расстегнул ворот парадной рубашки. «И пусть его!» — отозвалась Авасарала. «Что он может сделать? нажалуется маме, что я отняла его игрушки?» Если не научился играть во взрослые игры, не лезь в адмиралы. Эрин Райт усмехнулся, хрустнул пальцами. У него был усталый вид. Кто туда доберется? Бернадета Ко, Аристофан и Федоровна, сэр. А эти... Как вы объясните их марсианам? Никак, если они не спросят, ответила Авасарала. А если спросят, отмахнусь. Небольшой корабль медицинской поддержки, транспорт и старичок с пушечками, чтобы отгонять пиратов. Это ведь совсем не то же, что послать пару крейсеров, вот и пусть отвалят нахрен. Надеюсь, вы сформулируете это иначе. Конечно, сэр, я не такая дура. А что с Венерой? Она глубоко вздохнула и выпустила воздух сквозь зубы. «Это хренов оборотень». Я получаю ежедневные сводки, но мы ведь не знаем, на что смотреть. Сеть на поверхности планеты достроена, а теперь она прорывается, и возникают структуры, образующие сложную радиальную симметрию. Только расположены они не по оси вращения, а в плоскости эклиптики. То, что засело там внизу, ориентируется на всю Солнечную систему, а спектрография показывает сгущение лантана, кислорода и золота. «Мне это ни о чем не говорит». «Мне тоже?» «Но умники предполагают, что это может быть набор очень теплостойких сверхпроводников». Они пытались воспроизвести молекулярную структуру в лаборатории и наткнулись на что-то непонятное. Оказывается, эта тварь лучше нас разбирается в прикладной химии. Да и неудивительно. «Как насчет связи с ганимедом?» «Только тот случай», — ответила Авасарала. «Больше ничего. По крайней мере, прямой связи нет». «А не прямой?» Она нахмурилась и отвернулась к стене. Будда ответил на ее взгляд. «Вам известно, что число культов самоубийства после истории с Эросом возросло вдвое?» — спросила она. «Я не знала, пока мне не доложили. В прошлом году едва не провалился проект восстановления водоснабжения в центре Каира, Эсхатологические группы заявили, что вода им больше не нужна. Райт прищурился и подался вперед. «Полагаете, есть связь?» «Не думаю, чтобы агенты Венеры проникли на Землю в обличье людей», — усмехнулась она. «Однако я размышляла, как все может действовать на людей. На всю систему. На них, на нас, на астеров. Нехорошо, когда Бог дремлет у всех на виду». «Нас это зрелище до смерти пугает, меня так точно. Мы все отводим глаза и притворяемся, что ничего не изменилось, но в душе знаем. Мы ведем себя, как здравомыслящие люди, но...» Она покачала головой. «Человечество постоянно сталкивалось с необъяснимым», — жестко напомнил Эренрайт. Речь о вассоралы вывела его из равновесия, да и ее саму тоже. «Раньше необъяснимое не жрало планет», — отрезала она. «Даже если та тварь явилась на гонимет не с Венеры, связь между ними очевидна. А если это мы...» «Если это мы ее создали, то создали потому, что нам в руки попала новая технология», — договорил за нее Райт. «От копья с кремниевым наконечником к пороху, а от него к ядерным боеголовкам. Таков наш путь, Крисиан». Предоставьте беспокоиться об этом мне. А вы глаз не спускайте с Венеры и держите под контролем ситуацию с Марсом. — Да, сэр, — отозвалась она. — Все будет хорошо. Глядя на потемневший экран, Авасарала решила, что ее начальник, возможно, прав. Но уверенности в ней уже не было. Что-то ее тревожило. Она пока не понимала, что именно что-то торчало в подсознании, как заноза в пальце. Открыв видеопередачу с поста ООН на Ганемеде, она прошла проверку и снова стала смотреть, как гибли марсиане. Кики и Сури предстоит расти в мире, где случается подобное, где Венера — колония совершенно чуждой жизни. Эта жизнь отказывается общаться, не поддается объяснению. Ее, и страх — станет для них привычным, незаметным, как собственное дыхание. На экране парень, не старше Сорона, разрядил в атакующего монстра свою винтовку. Обработанное изображение показывало, как пули пробивают это существо насквозь, и, вылетая из спины, тянут за собой струи черных волокон. Солдат снова и снова погибал на экране. Для него, по крайней мере, все кончилось быстро. Авасарала остановила запись, обвела пальцем контуры врага. Кто ты? обратилась она к изображению. Чего ты хочешь? Что-то она упустила. Такое случалось нередко. Чувство было ей знакомо, но сделать она ничего не могла. Проявится, когда проявится. А до того ей оставалось только чесать, где чешется. Закрыв файлы, она получила ответ системы безопасности удостоверяющей, что она ничего не копировала, затем отключилась и повернулась к окну. И поняла, что ждет следующего раза. Информации, которую удастся собрать в следующий раз. Закономерности, которую она сумеет уловить в следующий раз, при следующей атаке, при следующей бойне. Ей было совершенно ясно, что случившееся на Ганимеде непременно повторится рано или поздно. Джина не загонишь обратно в бутылку. И с того момента, как протомолекулу выпустили намерное население Эроса, с целью посмотреть, что из этого выйдет, цивилизация изменилась. Изменилась так быстро и так резко, что они все еще играют в догонялки. Игра в догонялки. В этом что-то есть. В этих словах, похожих на строчку из полузабытой песни авасарала стиснула зубы, вскочила, прошлась до окна. Как она это ненавидит! Ненавидит! Дверь кабинета отворилась. Она повернулась к сторону, и тот шарахнулся назад. авасарала на пару делений смягчила выражение лица несправедливо запугивать этого кролика. Скорее всего, бедняга при распределении вытянул короткую соломинку и попался в зубы сумасшедшей старухи как бы то ни было, парень ей нравился. «Да?» — спросила она. «Я решил, что вас заинтересует протест, который адмирал Нгаен направил мистеру Эринрайту по поводу вмешательства в область его компетенции. Генсекретарю он копии не послал». А Вассарелла улыбнулась. «Пусть ей не решить всех загадок вселенной, но держать мальчика в постойке смирно она сумеет». Раз Нгаен не обратился к пузырь-башке, значит, просто дуется и оставит все как есть. — Приятно слышать о марсиане. Прибыли, мэм. Вздохнув, Авасарала оправила Сари и вскинула голову. — Тогда пойдем. Прекратим войну.